Четвертое. Кое-что о курьезах. Вот, если поверить Сакову, начало письма от 20 июня 1930 года, отправленного из Голливуда, куда наш герой прибыл 16 июня. Первое письмо, написанное мужчиной. Страница 206. К этому странному утверждению, конечно, необходим комментарий. Вот он. Мужчиной Александров почувствовал себя потому, что впервые собственноручно, каллиграфическим английским почерком, написал письмо на этом языке, с чем связана и определенная незамысловатость, даже примитивность его содержания. Страница 207. Невозможно понять, как удается почувствовать себя мужчиной, написав письмо примитивного содержания, на каком угодно языке, каллиграфическим почерком. В такие минуты понимаешь спасительность чувства юмора. Это позволяет отнестись к прочитанному с недоверием. И действительно, если обратиться к документу, опись 2, единица хранения 2367, листы 32-33 оборотный, Первое, что попадается на глаза, это Layman's Letters», что в переводе с английского значит «Письма ленивого мужчины». И ниже стоит номер «2». То, что Юрий Сааков посчитал собственноручно написанным письмом, на самом деле искусное произведение полиграфии, печатная продукция для ленивцев мужского пола. Александровым вписано в соответствующее место обращение «Перл» и в конце на обороте второй страницы поставлена дата «Холливуд» 20 июня 30 -го года. Чтобы у читателей не возникло подозрений в недоброжелательстве по отношению к публикатору и комментатору, сразу откроем карты. В архиве сохранилось и второе точно такое же письмо. На первой странице его сверху на машинке напечатано. «Привет. Хорош во всех формах, если он искренен. Подъезжаем к мексиканской и подробности напишу после нее, в случае благополучного перевала». Машинописная вставка не датирована, но, думается, написано при приближении к мексиканской границе, то есть 5 декабря 1930 года. Документ помещен архивистами среди писем Эйзенштейна Аташевой. Опись 2. Единица хранения 1746. Лист 12. Однако пиш барышней в группе был Александров. И, скорее всего, письмо следует приписать ему. Тем более, что и подписано оно Гриша-Тис, то есть Тиссе. Достигнув Калифорнии и покидая ее, Александров отправил в Москву своего рода рекламный проспект этого вожделенного для многих райского уголка Америки. Этот литературный прием называется «Кольцо». Молодому Грише нельзя отказать ни в чувстве юмора, ни в понимании законов поэтики комического.